Грима качала головой, разумеется, своей, пытаясь хоть что-нибудь понять. Чтение книг не представляло для нее особого труда, но газеты, казалось, написаны совершенно иным языком. На глаза попадались то какие-то испытания, то подземные толчки, то нечеткие изображения улыбающихся людей, обменивающихся рукопожатиями с другими улыбающимися людьми. Собрано 455 фунтов стерлингов на нужды больницы. Понять каждое слово в отдельности не составляло особого труда, но сложенные вместе они либо утрачивали всякий смысл, либо превращались в полную абракадабру. «Переполх в детских яслях при муниципальном центре!» «Да нет же, ты не туда смотришь!» — сказал один из зномов. — Вот здесь, на этой странице, гляди, те же самые слова про внука Ричарда. Гримма пробежала глазами заметку о ком-то подвергшем уничтожающей критике чьи-то намерение осуществить что-то. Нет, это явно не то. Зато чуть ниже, после выделенных жирным шрифтом слов, странные помехи во время сеанса космической связи — была помещена расплывчатая фотография внука Ричарда. Грима опустилась на колени и углубилась в чтение текста, набранного буквами помельче. «Читай вслух!» — попросили номы. «Ричард Арнольд, президент компании «Арнко Групп». Штаб-квартира которой находится в Сплинбери, заявил сегодня во Флориде, читала Грима, что ученые по-прежнему пытаются наладить управление спутником связи арнсат 1 Это проект, тянущий на многие миллионы фунтов. Но мы переглянулись. «Тянущий на многие миллионы фунтов», — повторил кто-то из них. «Должно быть действительно тяжелая штука». После состоявшегося вчера успешного закуска, причем тут закуска на орбиту, неуверенно продолжала Грима, ученые надеялись, что сегодня Арнсат-1 начнет серию пробных пепередач. Пепери... Однако вместо этого спутник По посылает поток непонятных си. «Сигналов, и это напоминает какой-то к... код?» — заявил Ричард. Послышался одобрительный шепот слушателей. «Похоже, что машина обладает собственным разумом», — прочла грима и умолкла. Дальше шла какая-то статья про недомогание, связанное с появлением молочных зубов, но Грима не стала в нее вникать. Она вспомнила, как Масклин рассказывал ей о звездах и о том, почему они так высоко. У него был талисман, Масклин взял его с собой. Талисман умел разговаривать с электричеством. Он умел слушать электричество в проводах и ловить в воздухе что-то такое, что Доркос называл... — радиоволнами. Если кто-то и мог посылать непонятные сигналы, так это талисман. Возможно, когда-нибудь я отправлюсь намного дальше, чем во время большой гонки, — сказал Масклин. Они живы, — воскликнула Грима, не обращаясь ни к кому конкретно. Масклин, Гердер и Ангела. Они добрались до Флориды, и они живы. Она вспомнила, как Масклин иногда пытался рассказать ей о небе о талисмане о том как и откуда номы попали на землю, но она его не понимала точно так же как он не понимал ее, когда она говорила ему про маленьких лягушек. они живы повторила грима я в этом уверена я не знаю где они, но у них есть какой-то план и они живы Но мы многозначительно переглянулись, словно желая сказать, «Ясное дело, она принимает желаемое за действительное, но пусть об этом ей скажет кто-нибудь более храбрый, чем я». Матушка Морки похлопала девушку по плечу. «Конечно, конечно», — сказала она, как будто успокаивая малого ребенка. «Хорошо хоть, что на этой орбите нашлась какая-то закуска». Представляю себе, как они проголодались. Дочка, на твоем месте я бы немного поспала».